благодарности. Чак верил, редактировал эту книгу и поработал на славу. Спасибо, Чак. Робин Фёрд собрала массу материалов по сотовым телефонам и различным теориям насчёт того, что является основой человеческой психики. Правильная информация её, ошибки в толковании этой информации мои. Спасибо, Робин. Моя жена прочитала черновой вариант романа и сказала ободряющие слова. спасибо теби бостонцы и жители новой англии поймут что я позволил себе некоторые географические вольности ну что я могу сказать не мог не позволить насколько мне известно фема не выделялись ассигнования на оборудование ретрансляторов сотовой связи автономными генераторами длительного использования но должен заметить что многие ретрансляторы снабжены такими генераторами на случай отключения централизованной подачи электроэнергии с К. Стивен Кинг живёт в штате Мэн со своей женой Табитой Кинг. Сотового телефона у него нет. Читал Игорь Князев